Глава 21. Сотрудники Клойстерса теперь проводили значительную часть своего времени, сравнивая записи, разбирая вопросы, которые им задавали детективы, делясь своими собственными теориями относительно того, что произошло. Безмолвные каменные коридоры теперь наполнились тихим шёпотом и негромкими разговорами, которые смолкали, когда мы с Рэйчел проходили мимо. Трудно было не принимать эту реакцию на свой счёт, но невозможно было игнорировать реальность. Мы были ближе всех к событию, к Патрику, и пока шло расследование, мы пребывали в его тени. Похоже, самым насущным вопросом было то, почему никто не установил камеры в библиотеке или в кабинете Патрика. Этот вопрос вызвал раздражение у Луиса, который ответил, что Клойстерс — это сообщество доверия, мол, Патрик был категорически против слежки за учёными, и это не входит в наши задачи. Это раздражение передалось всей службе безопасности, которая была возмущена тем, что полиция ставит под сомнение стандарты их работы. Мы с Рэйчел были заняты подготовкой статьи о картах, которую планировали опубликовать. Но Мишель попросила нас в преддверии прихода к нам нового куратора и помощника куратора составить документ, отражающий статус предстоящих выставок, основные особенности коллекции, произведений искусства, которые должны были быть экспонированы в галереях осенью. Это была кропотливая работа, требующая указания номеров поступлений и включения уже существующей переписки между Патриком и Музеем Клюни в Париже или Национальной галереей в Лондоне. «Функция поиска не работает», — сообщила Рэйчел, отодвигая стул и вздыхая. «Мы были в процессе получения номеров регистрации произведений». которые должны были быть переданы в аренду по всему миру в следующем году. Обычно этой работой занимался регистратор, но кураторский отдел был не единственным подразделением, в котором не хватало сотрудников тем летом. «Давай просто возьмём список и заполним его вручную». Рейчел выжидающе посмотрела на меня, уже стоя возле стола с карандашом в одной руке и листом бумаги в другой. Мы прошли по галереям, записывая номера, пока не добрались до небольших работ из списка, которые хранились в запасниках. Наши ключ-карты позволили нам пройти мимо комнат консервации и попасть в хранилище, где в тёмном помещении с регулируемым климатом выселись ряды и ряды полок. Рэйчел включила свет, и флуоресцентные лампы ожили. Количество предметов, ежегодно передаваемых в дар музею «Метрополитен», поражало воображение. И это были только те предметы, которые они принимали. В первые годы своего существования музей стал чем-то вроде хранилища для всех картин, скульптур и предметов искусства, которые не пережили передачи от одного поколения к другому. Время от времени музей потихоньку продавал экспонаты. которые так и не смогли попасть в галерею, чтобы освободить место для новых вещей, которые могли бы это сделать. Таким образом, хранилище было похоже на тщательно охраняемый и законсервированный мусорный ящик. В хранилище Клойстерса находились бесчисленные образцы резных капителей и фрагменты керамики. Здесь были манускрипты в искусно украшенных переплётах. спрятанные в пластиковые шкатулки янтарного цвета, миниатюры, эмалевые таблички с посвящениями, ювелирные изделия, реликварии, позолоченные иконы и один окаменелый палец святого. Мы остановились, чтобы записать номер реликварии святого Христофора. Я выдвинула полку и посмотрела на изящно вырезанных на слоновьей кости миниатюрных кабанов. «Единорогов», пока Рэйчел записывала цифры на листе бумаги. Кроме того, я заметила несколько ячеек, в которых отсутствовали экспонаты. «Куда всё это делось?» — спросила я, указывая на пустые места. «Наверное, забрали на выставку», — сказала Рэйчел, заглядывая мне через плечо. «Или перевезли куда-нибудь на время?» «Я провела пальцем по этикеткам». которыми были помечены пропавшие предметы. Каждый номер доступа начинался с первых трёх букв названия работы. И я попыталась представить, что могло быть здесь. R.I.N. — кольцо. T.O.U. — тулуза. Но следующая этикетка привлекла моё внимание. Первые три буквы её вступления гласили «Ди-эй-эр». Только потом я посмотрела на её название «Святая Дарья». Подробности гласили «Слоновая кость, Германия, 1170 год, дар Вестонского фонда от 1953 года». Я записала номер поступления и последовала за Рэйчел, которая перешла к рукописям. Время, проведённое в хранилище, словно тянулось без конца. И хотя я пыталась сосредоточиться на репликах Рэйчел, ты не видела Библию от Тона Третьего, я могла лишь прокручивать в памяти то, как ощущалась в моей руке статуэтка в квартире Лео, как она была одновременно тяжёлой и нежной, как искусно была вырезана. В тот день... Вернувшись вечером домой, я изучила историю святой дарии. Она была малоизвестной раннехристианской святой, которая начала свою жизнь как жрица богини Минервы. Но как отступницу от римской религии, её, похоже, постигла участь, уготованная для неверных жриц, быть заживо погребённой в песчаных карьерах возле римских катакомб. В воображении возник образ меня самой. запертые в одной из комнат музея. Ни дверей, ни окон, ни выхода. «Ты готова?» — спросила рэйчел повернувшись ко мне лицом и закрывая ящик для хранения. «Думай, у меня всё». Я лишь кивнула. «Ты в порядке, Энн?» «В порядке», — отозвалась я. «Просто странное ощущение». «Ужасно не люблю подобное», — заявила она, держа дверь открытой, чтобы я могла пройти. Вернувшись в библиотеку, я с нетерпением ждала, когда восстановится функция поиска в нашей внутренней сети. Когда она заработала, я ввела номер поступления и нажала кнопку запроса. Конечно, я знала, что найду, но это ничего не меняло. Передо мной на экране была статуэтка, которую я нашла в шкафу Лео. Она должна была стоить... и пыталась подсчитать стоимость чего-то настолько бесценного и исторического — не менее 50 тысяч долларов. Правда, по меркам Клойстерса это было не так много, но для садовника и начинающего драматурга это точно была огромная сумма. Я закрыла ноутбук и встала, не отвечая на вопросительный взгляд Рэйчел. Мне нужно было подышать воздухом. Снаружи травы клуатра кукса колыхались от ветерка, дувшего с гудзона. Головки маргариток сплетались и весело покачивались, когда я, смирившись с неизбежным, шла к офисам службы безопасности. «У всех ли есть доступ к хранилищу?» — спросила я, просунув голову в дверь. «Ты выпускаешь весь кондиционированный воздух», — пожаловался Хал, дежурный охранник. Я шагнула внутрь. Прежде я никогда не замечала, что служба безопасности в музее была продуманной, но при этом осуществлялась довольно небрежно. В офисе были мониторы и компьютерное оборудование, на которых постоянно крутилась запись перемещений посетителей и сотрудников. Но это помещение было и импровизированной кухней, заставленной коробками с пирожными, а на столе притулилась дополнительная кофеварка. В углу громоздилась куча неиспользованных раций. В конце концов, это не имело значения. Всё было подключено к сигнализации. За исключением, конечно, хранилища. «Думаю, да», — сказал Хэлл. Мы не особо следим за этим, потому что там бывают только сотрудники. А что? Мне просто любопытно. Что-то не так? Нет, я не думала так далеко вперёд. Я не подумала о том, что мне следует ответить, если меня спросят, зачем мне это нужно. Но Хэлл вернулся к своим мониторам, а я стояла и смотрела на движение посетителей по галереям. Их группы как косяки рыб. то сливались, то разделялись. Я всё равно не была готова никому рассказать. Я хотела сначала собрать все фрагменты воедино. Я решила пройтись по музею на тот случай, если экспонат действительно выставлен для обзора. Однако каждая следующая стеклянная витрина подтверждала мои подозрения. Мой желудок сжался в комок. И я пожалела о том моменте, когда потянулась к стопке шляп. «Какое невезение!» — подумала я. Нет, теперь я понимала, что дело в другом. Это была судьба. То, как Лео поощрял меня брать то, что я захочу, вдруг приобрело более мрачный оттенок. Прежде чем вернуться в библиотеку, я провела через считыватель своей ключ-картой и вернулась в хранилище. Кивнув сотрудникам отдела консервации, начала выдвигать полки с предметами, специально высматривая небольшие ценные вещи. Те, в которых были драгоценные камни или которые были сделаны из дорогих металлов или материалов. Я также обратила внимание на каждую из камер. В хранилище их было четыре, и каждая фиксировала отдельный квадрант. Невозможно было не заметить Лео, если б он был здесь. Но вероятность того, что камеры были достаточно зоркими, чтобы засечь предмет в его ладони, была невелика. Я начала замечать закономерность. В каждом третьем или четвертом ящике не хватало какого-нибудь предмета. Номер регистрации был аккуратно обозначен, а место для предмета пустовало. Я понимала, что, возможно, некоторые предметы были взяты во временное пользование, а другие могли находиться в Метрополитен-музее. Возможно даже, что в отделе консервации проводилась очистка некоторых из них. Но когда я продолжила методично выдвигать ящики, то заметила, что ни один из крупных предметов не отсутствовал настолько явственно. Вынести из музея реальную капитель, как я понимала, было гораздо труднее, чем произведение искусства карманного размера. А в эпоху Средневековья и раннего Возрождения не было недостатка в таких предметах. Я закрыла последний ящик и вернулась в библиотеку, где Рэйчел выжидающе посмотрела на меня. «Куда ты ходила?» — поинтересовалась она. Я не была готова рассказать ей. Признаться ей, себе в том, чем занимался Лео. И я не хотела излагать тайну этого открытия. Признавать, что у человека, с которым я спала всего несколько дней назад, был мотив для убийства Патрика. Я все еще была слишком занята поисками оправданий. Может быть, еще не поздно вернуть эти вещи. Может быть, это совпадение. Но в том и заключалась сложность исследований. Это был импульс, побуждение, но результаты могли разочаровать, а иногда и опустошить. Я уже собиралась солгать и сказать, что просто пошла прогуляться, когда дверь распахнулась, и в библиотеку вошла Мойра, за которой следовала детектив Мёрфи. «О, хорошо, вы обе здесь!» — поприветствовала нас Мойра. «Детектив Мёрфи пришла побеседовать с вами». «Спасибо, Мойра». Детектив Мёрфи стояла и ждала, пока Мойра уйдёт. Та задержалась у двери, потом подняла руку и сказала, «Хорошо, я буду в вестибюле». Как только за ней закрылась дверь, детектив Мёрфи достала свой блокнот и пролистала его. «Вчера вечером мы получили анонимную информацию», сказала она, обращаясь непосредственно к Рэйчел, «которая подтверждает тот факт, что вы и Патрик были вовлечены в интимные отношения, которые в момент его убийства могли быть в процессе разрыва». Рэйчел подняла глаза от своих записей и посмотрела на нас обоих. «Этот свидетель утверждает, что вы ссорились с Патриком в его машине на парковке Клойстерса». Тот же свидетель заявляет, что видел, как вы много раз приходили на территорию садового сарая и уходили оттуда. «Когда мы разговаривали в последний раз», — сказала Рэйчел, — «я сообщила вам, что буду общаться с вами только в присутствии моего адвоката». «В таком случае я спрошу мисс Стилуэлл, не хочет ли она что-нибудь добавить к этой новой информации». Я начала было что-то говорить, когда увидела, как Рэйчел незаметно качнула головой, сигнализируя «нет». Энн тоже наняла адвоката. «Это правда, мисс Стилуэлл?» Я переводила взгляд с одной на другую. Она наняла адвоката, повторила Рэйчел, наблюдая за мной и кивая. «Мисс Стилуэлл?» «Да». подтвердила я, хотя, конечно же, это было неправдой. «Надеюсь, вы проделали весь этот путь не специально ради нас», произнесла Рэйчел. «Нет», — ответила детектив Мёрфи, захлопывая блокнот. «И мы с нетерпением ждём возможности провести беседу с вами обеими, конечно, в присутствии ваших адвокатов, причём в ближайшее время». Как только дверь закрылась, Рэйчел снова обратила взгляд на меня. «Ты же не думаешь...» — она не договорила фразу. Маска, которую она обычно носила, спокойная, улыбчивая, уверенная, слетела, хотя бы на мгновение. Её глаза были затравленными, с кровавыми прожилками. Возможно, она впервые посмотрела вниз и увидела, насколько тонок канат, по которому мы ступали, и у неё закружилась голова. «Рэйчел», — проговорила я, — «нам нужно выйти на улицу и обсудить всё». Мы сидели на каменной скамье в Клуатре Боннефон и смотрели на Гудзон. Наши голые лодыжки соприкасались, как у школьниц. «Лео ворует», — сказала я, — «из музея». Какое-то время Рэйчел молчала, отказываясь встречаться со мной взглядом. пока, наконец, выдохнув, не спросила. «Ты уверена?» Я объяснила, как нашла статуэтку, как проверила хранилище. «Пропали и другие работы», — сказала я. Я проверила. Я просмотрела галереи и журналы выдачи, но пропавших предметов слишком много, чтобы это могло быть просто ошибкой. Диск-брошь VII века, реликварии святого Ильи, «Кто мог запросить их во временное пользование?» Рэйчел посмотрела вниз на дорогу, которая змеилась под крепостными валами. Я ожидала, что она будет удивлена сильнее. Но Рэйчел, похоже, спокойно восприняла новость. «Нет, ты права», — ответила она наконец. «Всё это вещи, которые легко изъять. Ты говорила с ним об этом?» «Нет, категорически нет». «Хорошо», — сказала она, — «это означает, что у него был мотив». Я оставила эту фразу висеть между нами. «Да, но сейчас они, похоже, думают, что мотив был у меня. Вот почему она приехала сегодня, понимаешь? Потому что пытается меня запугать. Она думает, что все эти расспросы что-то изменят». Рэйчел рассмеялась, тихо и жёстко. «На самом деле, ты единственная, кому удалось предложить реальную историю. Что-то, что стоит развивать». Я не думала об этом в таком ключе. Но она была права. Я могла разменять Лео на неё. Сдать его означало снять Рэйчел с крючка. Это также означало больше свободы для нас, для меня, для завершения наших исследований. «Я всё ещё не считаю его человеком, который мог бы кого-то отравить», — сказала я. «Украсть — да, убить — нет». Но это имеет максимальный смысл, не так ли? У него был доступ и возможность. Если бы Патрик узнал о происходящем, у Лео точно мог быть мотив. Я подумала о том, что Лео и Патрик всегда общались вежливо, но на расстоянии. Между ними существовала какая-то холодность. Патрик когда-нибудь упоминал о том, что подозревает Лео в чём-либо, даже в чём-то более мелком. Рэйчел покачала головой. Не упоминал. Но я не знаю, стал бы он это делать или нет. Затем она добавила более тихо. Лео всегда был больной темой в нашем общении с Патриком. Над нами прожужжало калибри. А потом села на цветущий шалфей. Его пурпурные цветы на солнце. издавали резкий и густой запах. «Как ты думаешь, кто был тем информатором?» — спросила я наконец. «Разве ты ещё не поняла?» — отозвалась Рэйчел, глядя мне прямо в глаза. «Я уже задавала себе этот вопрос. Этот звонок вполне могли сделать и Лео, и Мойра». «Мы должны перехватить её, пока она не ушла», — заявила Рэйчел, вставая и протягивая мне руку. Я приняла её. «Разве тебе не нужен твой адвокат для этого разговора? Говорить будешь ты, а не я», — сказала она.